Ник. Как он успел преодолеть несколько пролетов? Никита не помнил. Очухался, когда уже стоял возле двери в родительскую квартиру. Что-то происходило в его голове, но он не понимал, что. Многие вещи казались смутными и будто чужими. Ему нужно было что-то сделать, куда-то идти, Что-то невероятно важное ждало его, но что именно, Ник вспомнить не мог. Усталость и недосып последних дней давали о себе знать, а несколько смертей, тем более бодрости, не придавали. Ник переминался с ноги на ногу, не решаясь позвонить. Что ждало его там? Кто откроет дверь? Ждут ли их здесь или все окончательно изменилось? Набравшись смелости, Никита переложил пакеты в одну руку и нажал кнопку звонка. Несколько секунд ничего не происходило. Затем за дверью послышались шаги, и глазок моргнул светом. «Надо привести себя в порядок, сходить в душ, сменить одежду. У отца наверняка найдется что-нибудь, во что можно переодеться, чтобы добраться до дома». «Дом. Леся». Воспоминания обрушились ледяным дождем, смывая усталость и сон. «Нужно срочно ехать домой. Надо найти жену, надо...» «Сынок, ты чего тут в такой час?» На пороге стояла Маргарита с растрепанными волосами и в домашнем халате. Она выглядела сонной, наверняка видела пятый сон, когда сын так бесцеремонно решил нарушить привычный уклад. Забыв обо всем на свете, Никита бросил пакеты с продуктами на пол и кинулся обнимать мать. «Мам! Мамочка!» Ник ощущал себя маленьким мальчиком, которому пришлось пережить много страшных вещей. События последних дней завертелись калейдоскопом, воспоминания начали вытеснять друг друга. Новая реальность постепенно заполняла сознание внедряясь во все сферы жизни. «Господи, сынок, заходи скорее! Что с тобой случилось? Ты почему весь грязный?» Маргарита отошла в сторону, пропуская Никиту внутрь. Побежала на кухню, поставила чайник. Забежала в спальню и разбудила мужа. Заспанный отец появился в коридоре уже через секунду. Его лицо выражало беспокойство. «Тебе помощь нужна?» Куда-то влепался? Нет, пап, мам, все в порядке. Просто соскучился. Поэтому пришел в четыре утра без предупреждения. Маргарита уперла руки в боки и грозно посмотрела на сына. Не ври нам. Я знаю тебя как облупленного. Мам, честно, все хорошо. Никита пытался говорить спокойно, но голос предательски выдавал эмоции. «Простите, что так поздно. Просто мы подумали...» «Мы?» — спросила Маргарита, доставая из пакетов продукты. «Привет, мам». Яна зашла так тихо, что все трое вздрогнули. «Яна? А ты какими судьбами?» Маргарита обвела детей беспокойным взглядом и всплеснула руками. «Да что здесь происходит? Я так рада тебя видеть!» Голос Яны сорвался, и она бросилась матери в объятия. Решив оставить женщин наедине, Никита отвел отца в сторону и попросил сменную одежду. «Если ты вляпался в какое-то дерьмо, говори сразу!» Грозно начал Станислав Георгиевич. «Деньги нужны? Сколько?» «Янку тоже втянул?» «Па, ничего не произошло!» Мы с Яной уезжали на несколько дней. Ты забыл? Вот приехали. Вроде предупреждали, что среди ночи вернемся». Никита пошел в банк Все или ничего. Он не знал, как толково объяснить родителям, почему их, уже взрослые дети, живущие со своими семьями в разных местах, внезапно появились среди ночи на пороге их квартиры. Отец на секунду замер. Затем покачал головой и моргнул несколько раз слишком уж медленно, словно на устройство загружалась новая прошивка. Затем кивнул и направился в спальню. «Уезжали. Предупреждали. Что-то я запамятовал», — повторял отец себе под нос. Взяв все необходимое и поблагодарив отца за чистую одежду, Никита направился в ванную. Горячая вода приятно струилась по шее, стекая по спине и согревая. Никита стоял с закрытыми глазами под душем, прогоняя в памяти события последних дней. Дней ли? А может, недель или лет? Сколько они были в этой петле? Казалось, целую вечность. Дотянувшись до полки с мыльными принадлежностями, Ник нашел отцовский гель для душа, служивший ему и шампунем. Намылился и снова встал под струю воды. Кожа становилась приятно чистой, а мысли улетали в канализацию вместе с мыльной водой. Ник замечал, как меняются его воспоминания, как становятся еле заметными те, что связаны со смертью матери с ее похоронами, с местом на кладбище. Как все ярче проявляются картинки из детства, когда они всей семьей ездили на море. Здесь подарки и любовь, много смеха и семейных застолий. Здесь они были счастливы. Все они. Никита улыбнулся, ощущая свободу и легкость. «Кажется, все получилось, все не зря». И как он мог желать смерти? На периферии сознания возникли образы, которые Никита никак не мог уловить. Что-то, что держало его, казалось важным, но в то же время таким далеким и чужим. Ник пытался ухватиться за них, остановить, поставить на паузу, чтобы рассмотреть лучше, но картинки мгновенно ускользали, растворяясь в более ярких воспоминаниях. Вдоволь насладившись процедурой, Никита закрыл кран и взял чистое полотенце. «Оно пахло лавандовым ополаскивателем, любимым у Маргариты», — Ник улыбнулся. «Его жизнь, настоящая жизнь возвращалась, но здесь была жива и Яна, идеально, все просто идеально». Натянув отцовское белье и пижаму, Никита вышел из ванной и направился на кухню, где вся семья уже собралась за столом. Яна о чем-то разговаривала с матерью, отец слушал их, время от времени поглядывая в телевизор. «Они вместе. Вся семья вместе».